Часть 7. Компромиссы и тайные желания Глава 18. Правда о компромиссах Все мы надеемся, что наша любовь выдержит испытания временем. Да, медовый месяц длится недолго, зато, говорят, с годами крепнет глубокое, пусть и не такое яркое, как в начале, чувство взаимной любви. И эта любовь длится до тех пор, пока смерть не разлучит нас. Ёстрые углы стираются, мы привыкаем мириться с чертами характера, которые когда-то так раздражали нас в партнёре. И ловим себя на том, что хочется порадовать любимого человека, сделать ему или ей приятное, провести вместе время. И обнаруживаем, что нам легко хранить верность. Мы так сильно любим его или её, что мысль завести роман на стороне даже не приходит в голову. Но вернёмся в суровую реальность. Здесь каждый увы склоняется к мысли, что союз с партнёром держится вовсе не на любви, а на взаимных обязательствах. Быть в отношениях, убеждаемся мы, значит отдавать, если хочешь получить что-то взамен. Это значит оказывать поддержку и утешать, преодолевая порыв пренебречь потребностями партнёра. Это значит хранить верность, когда так и подмывает поддаться искушению. Это постоянная работа над собой. Заставить себя сходить вместе на спортивный матч, когда мечтаешь пойти на выставку цветов. Отправиться вместе на выставку цветов, когда хочется пойти на спортивный матч. Короче говоря, это означает делать то, к чему не лежит душа, чтобы порадовать любимого человека. Многие из нас, похоже, смирились с реальностью долго и скептически смотрят на романтиков, которые всё ещё верят в любовь. Мы уговариваем себя не поддаваться фантазиям и не питать несбыточных надежд. Раз и навсегда принять как аксиому, что отношения требуют компромиссов, труда, обязательств и самопожертвования. Вы думаете, что отношения это блеск, романтика и секс? Чушь. Это бесконечный подгузники, мытьё полов и прости у меня к вечеру что-то разболелась голова. В следующей главе мы обсудим романтический взгляд на отношения. Я расскажу о том, что со одной стороны фантазии о вечной любви усложняют отношения. Но с другой то же самое происходит, если мы от них отказываемся. В этой главе мы рассмотрим взгляд на отношения, основанный на взаимных обязательствах. Я покажу, как с одной стороны, неумение идти на компромиссы провоцирует конфликты, но с другой то же самое происходит, если мы то и дело уступаем партнёру. Вот на что бы я хотел обратить внимание. Первое Многие из нас привыкли уступать легко, на автопилоте, поэтому чаще всего даже не осознают этого. Второе. Скука и омертвение, которые закрадываются в отношения, вовремя незамеченные последствия постоянного потока взаимных компромиссов и уступок. Третье. Нежелание партнёра идти на компромисс может оказаться реакцией на то, что уже сделанные им или ей уступки прошли незамеченными. Четвёртое. Компромиссы как тайная игра в казино. Мы делаем ставки, надеясь, что сможем пожертвовать чем-то, не затаив при этом обиду. Иногда риск приносит вознаграждение, иногда нет. Пятое. Безусловную потребность идти на компромисс поддерживают те, кто убеждён, что люди по своей природе эгоисты. Как детей от груди, их нужно отучать от инфантильного желания во что бы то ни стало получить желаемое. Неспособность идти на компромисс может разрушить отношения, но готовность поступаться своими интересами может привести к точно такому же плачевному результату. Скрытые компромиссы. Стереотип о том, что партнёры должны всегда стараться уступать друг другу, опасен, поскольку шероховатости в отношениях возникают из-за невидимых компромиссов, на которые мы уже пошли ради любимого человека. Вот пример. Джойс и Клэр живут вместе 5 лет. Обеим слегка за 30. Джойс производит впечатление взбалмошной и неуступчивой, потому что редко откликается на потребность Клэр в ласке и внимании. Когда Клэр заглядывает на кухню и пытается обнять Джойс, та отворачивается. Клэр настойчиво заключает её в объятие, и тогда Джойс вскипает. Джойс: "Ты что? Не видишь, что я готовлю суп?" Клэр: Последнее время ты то готовишь суп, то собираешься выгулять собаку, то ещё что-нибудь. Видимое равнодушие к потребности Клэр во внимании на самом деле следствие искреннего желания Джойс позаботиться о подруге. Присутствие Клэр на кухне раздражает Джойс, потому что она уже без того поглощена тем, чтобы удовлетворить потребности Клэр или, по крайней мере, то, как она их себе представляет. Клэр никогда не отличалась кулинарными способностями. Поэтому один из способов, в котором Джойс проявляет внимание и заботу, заключается в том, что она одна готовит всю еду дома. И это несмотря на то, что одновременно учится и работает. В глазах Джойс приход Клэр на кухню, чтобы обнять ее, еще одна попытка претендовать на ее время. Обе считают, что Джойс ведет себя холодно и эгоистично, отказывая Клэр в желанном объятии. Обе убеждены, что необходимо делать над собой усилия, если хочешь, чтобы отношения приносили радость. А вот противоположная точка зрения, порой мы выглядим неуступчивыми эгоистами только потому, что уже давно уступаем и жертвуем собой незаметно для партнёра. Джойс подходит к Клэр позже тем же вечером и говорит: Джойс. Слушай, мне не по себе, что я тебя оттолкнула тогда на кухне. Это выглядит как начало спокойного разговора, а не ссоры, потому что Джойс не бросается на Клэр с обвинениями за её поведение. Вместо этого, она критикует свои поступки, и это приводит к тому, что Клэр тоже готова признать собственные промахи. Клэр: "Ну, я выбрала неудачное время, у тебя в тот момент руки были заняты". Признавая свою часть ответственности за ссору, вместо того чтобы осуждать партнёра, Джойс и Клэр удерживают дискуссию в мирном русле. Джойс. Я готовила твою любимую карри с креветками. Но если я буду так тебя отталкивать, какой смысл во всех этих усилиях? Клэр, неуверенно. Может нам отважиться поручить и мне иногда готовить ужин? Джойс. Но ты ведь так много работаешь в больнице и заслуживаешь того, чтобы дома тебя ждал вкусный ужин. Клэр. Что ж, может, я и заслуживаю, но мне доставит гораздо больше радости, если я увижу, как ты отдыхаешь в гостиной, а не вкалываешь даром в качестве моего личного шеф-повара. Клэр стремится помочь Джойс избежать компромиссов, перестать так сильно переживать из-за того, в чём, по её мнению, нуждается Клэр. Если бы Джойс прекратила заниматься самопожертвованием, она смогла бы дать Клэр то, что той действительно нужно. Клэр предпочла бы объятие отдохнувшей подруги роскошному ужину из рук измотанной Джойс. Цепочка компромиссов. Многие из нас так быстро и бездумно жертвуют собственными интересами, что часто даже не осознают этого. Марта и Джеймс, супружеская пара, обоим около 35 лет. Марта учится в местном колледже и полдня работает медсестрой. Джеймс генеральный подрядчик строительной компании. Возвращаясь домой с работы, однажды вечером Марта ловит себя на том, как хорошо было бы провести отпуск в Италии. Зная, что Джеймс волнуется из-за их финансового положения и сходу наложит вето на подобное путешествие, она отбрасывает эту идею и взамен решает купить билеты на итальянскую оперу. "Нет, размышляет она. Он не любит оперу. Поэтому она отбрасывает и эту мысль тоже, и взамен представляет, как было бы здорово сходить вместе в итальянский ресторан. Боже мой, но ведь сегодня среда. Джеймс не любит есть не дома посреди недели. Поэтому Марта в конце концов останавливается на том, чтобы заказать на дом пиццу. Она ещё даже не поговорила с Джеймсом, а уже успела трижды поступиться собственными желаниями. Когда Джеймс позже говорит, что ему не хочется пиццы, Марта устраивает скандал и потом ещё долго кипит от обиды. Джеймс не доумевает, что нашло на жену. Марта тоже. Мы так мгновенно и бессознательно идём на уступки, что часто забываем, что пожертвовали чем-то ради партнёра. Джеймсу и Марта с ним согласна. Жена теперь видится эгоистичной, неуравновешенной и упрямой особой, которая выходит из себя, если немедленно не удовлетворить её желания. Джеймс не подозревает, А Марта успела забыть о том, что она не получила ничего из того, о чём мечтала. Она грезила об Италии, но сочла, что обойдётся и пиццей, а Джеймс даже на это не согласился. Срыв Марты, который оба супруга приняли за проявление её требовательного неуступчивого характера, на самом деле был вызван её желанием угодить мужу, о чём он даже не догадывался. Джеймс не видит компромиссы, которые громоздятся под пиццей. Но даже при таком раскладе, нет, Джеймса, в ответ на пиццу на него не похоже. Обычно он не упускает случая полакомиться ею. Заменив поездку в Италию любимой едой мужа, Марта имела все основания услышать да и обрадовать его. Как выясняется, отказ Джеймса стал следствием его собственных неявных уступок жене. Тревога из-за их финансового положения подталкивает его предложить Марте бросить учёбу и найти работу на полный день. Однако он не делает этого, потому что знает, как важно для жены получить образование. Он считает мелочным со своей стороны лишать Марту колледжа и не хочет выглядеть в её глазах мужем, который портит своей жене будущее. Поэтому вместо этого он размышляет о более скромной просьбе попросить Марту уменьшить свои расходы. Но и на это он пока не отважился. В прошлом Джеймс как-то попросил её тратить поменьше, и Марта ужасно расстроилась, сочтя, что муж незаслуженно обвинил её в транжирстве. Вот почему на этот раз Джеймс остановился на ещё более скромном предложении отказаться от излишней роскоши, типа походов в ресторан, кино и заказа пиццы на дом. Правда, пока он не сказал обо всём этом Марте, так как уверен, что ей не понравится его мысль. Она ведь считает, что он перегибает палку, беспокоясь о деньгах. Марти и Джеймсу необходим разговор, который расставит всё по своим местам. Вот как в идеале могла бы пройти беседа между ними. Марта. Я даже не особенно люблю пиццу. Ты у нас дома главный эксперт по ней и не понимаю, почему так расстроилась. Так как Марта ни в чём не обвиняет Джеймса, у него нет нужды занимать оборону. Джеймс. Да, мне было ужасно тяжело сказать нет. Но с учетом чаевых и налога, представляешь, во сколько нам обошлась бы эта пицца?» Теперь, когда речь зашла о деньгах, разговор приобретает опасный поворот. Джеймс мог бы добавить что-нибудь вроде «Ты слишком много тратишь» или «Трудно свести концы с концами, когда ты не вносишь свою часть». И мирная беседа в мгновение ока вспыхнула бы с ссорой. Но вместо этого Джеймс произносит «Джеймс». «Я снова волнуюсь из-за денег», — подумал, Если мы сократим все наши лишние расходы, это поможет. Вы я не подозревал, что первой жертвой окажется моя любимая пицца. Марта. Что ж, возможно, тебе полегчает, когда ты узнаешь, сколько денег я сэкономила нам сегодня. Днём размечталась о двух неделях отпуска в Италии. Но я знаю, что это абсолютно нереально, поэтому решила удовлетвориться походом в оперу. Но билеты безумно дорогие, и тогда я переключилась на ужин в Ла Страда. Но когда приставила себе счет за сабайон, я задушила эту мысль на корню. Сабайон — десерт из взбитых желтков с сахаром, вином и пряностями. В итоге остановилась на пицце. Ты даже не представлял себе, сколько всего скрывалось за пиццей. Узнав, на какие жертвы пошла Марта, когда она думала о нем и старалась найти наилучшее решение, Джеймс присполняется желанием сделать то же самое. Джеймс, какого черта? Давай закажем эту несчастную пиццу, а ещё лучше проверим, не отказался ли кто-нибудь в последний момент от столика в Ластрада. Экономить начнём завтра. Напряжение, как теперь очевидно, возникло из-за того, что и Марта, и Джеймс чувствовали себя обделёнными. Они не знали, как попросить о том, чего по-настоящему желали, и выяснить, чего на самом деле хотел партнёр. И ещё им не хватило душевной теплоты и щедрости, благодаря которым охотно идёшь на уступки ради любимого человека и получаешь от этого удовольствие. Компромиссы. Тайные ставки в казино. Принято думать, что идти на компромиссы, то есть немного поступиться своими интересами, легко. Всё, что требуется, взглянуть на ситуацию как взрослый ответственный человек и подумать о ком-то ещё кроме себя. Никто ещё не умирал, отказавшись от занятия теннисом и вместо этого оставшись дома с детьми, чтобы отпустить партнёра поплавать в бассейне. И вы не развалитесь, если время от времени будете ходить в кино на фильмы, которые нравятся вашему партнёру. Жизнь состоит из компромиссов. Это не сложно, и в этом нет ничего особенного. Нам не привычно смотреть на компромиссы под таким углом, но на самом деле это ни что иное, как ставки в азартной игре. Идя на компромисс, Мы заставляем себя совершить нечто, на что никогда не пошли бы, сложись обстоятельства по-другому. Если уступка или жертва с нашей стороны требует больше усилий, чем мы рассчитывали, и не приносит желанного выигрыша, мы возмущаемся или замыкаемся в себе. Азарт в том, чтобы получить выгоду от компромисса, сделать приятное партнёру и укрепить отношения, не заплатив за это раздражением, обидой и отчуждением. Джеймс приглашает Марту в ресторан, а спустя несколько месяцев предлагает взять билеты на багет в честь её дня рождения. Он считает, что задолжал ей этот поход в оперу, хотя и не очень-то любит такого рода музыку, а заодно надевать костюм, галстук и искать место для машины на парковке. Но Марта столько раз шла ему навстречу. Например, ей не особо нравится бейсбол, но недавно она предложила сходить на игру, когда в город приезжали Red Sox. Но ещё до того, как открывается занавес, Джимс понимает, что совершил ошибку. Он не доумевает, как я позволил втянуть себя в это. Опера ещё даже не началась, а я уже хочу домой, мне нужно срочно выбраться отсюда, но не могу придумать как. Вдруг случится землетрясение и сцена рухнет. Нехорошо так думать, нехорошо. Просто до смерти хочется, чтобы они уже поскорее спели и закончили. Джеймс едва досиживает до конца представления. В машине по пути домой, когда Март делает ему замечание насчет слишком быстрой езды, он взрывается. Джеймс, я только что провел три часа, чуть не померев с тоски, чтобы порадовать тебя подарком, который нам не по карману, и все, что ты можешь сказать, ты слишком быстро ведешь машину? Разумеется, я мчусь, как ветер. Мне не терпится попасть домой и стащить с шеи галстук а также выкинуть из головы эти истерические вопли Арии. Марта тут же горько сожалеет, что они вообще отправились в оперу. И горько сожалеет, что вообще появилась на свет. Она закипает гневом из-за того, что Джеймс так гадко себя повел, и произносит сквозь зубы Марта. «Отныне можешь не беспокоиться. Мы никогда больше не пойдем вместе в оперу». Месяц спустя На бейсбольном матче до Марты доходит, что она сделала огромную ошибку. Она глубоко и печально вздыхает, думая про себя: "Боже мой, ещё только вторая подача. Кажется, мы сидим тут уже целую вечность. Вроде собираются тучи, может, пойдёт дождь, и мы поедем домой. Я проголодалась. Где парень, который продаёт хот-доги? Повезёт мне какую-то поленницу, если они добавят дополнительное время. Теперь ещё и пить захотелось". Марта терпит до конца игры. По дороге домой Джеймс обращается к ней. Ты что-то притихла. Всё в порядке? Да, просто немного устала, отвечает она. Это классический обмен репликами между партнёрами, когда они чувствуют, что им чего-то не хватает, но не могут понять, чего именно или как об этом сказать. Джеймс и Марта сделали ставку на компромисс, просчитав все риски и проиграли. Джеймс не понимал, до какой степени ему будет тошно слушать оперу. А Марта не осознавала, как ненавидит бейсбол. Но их ставки могли бы принести выигрыш, как бывало в подобных случаях раньше. Скажем, прошлой зимой, специально чтобы сделать приятное Джеймсу, Марта согласилась поехать покататься вместе на лыжах. Она не ждала ничего хорошего, не рассчитывала получить и капельку удовольствия от поездки. Это позволило ей расслабиться и даже насладиться катанием. Джеймс так обрадовался, что Марта согласилась поехать с ним, и вдобавок, похоже, ей понравилась поездка, что ему захотелось сделать что-то особенное и для неё. Он предложил сходить потанцевать. Марта всегда любила кружиться под музыку, но ей редко выпадало теперь такая возможность. И совсем как Марте неожиданно понравилось кататься на лыжах, Джеймс внезапно обнаружил, что ему нравится танцевать. Его заразил восторг жены. И он был тронут тем, как взволновала жену его предложение. Она была такой нежной, какой он не видел её уже долгие годы, и той ночью у них случился самый потрясающий в жизни секс. Что заставляет нас сделать то, к чему на самом деле не лежит душа, и всё-таки получить удовольствие? Многое зависит от того, насколько велика требуемая жертва. Танцевать оказалось для Джеймса гораздо приятнее, чем он ожидал. А вот опера оттолкнула даже сильнее, чем он рассчитывал. Лыжи понравились Марте больше, а бейсбол она возненавидела сильнее, чем себе представляла. В таких вещах очень многое зависит от случая. Джеймс мог бы и заинтересоваться оперой хотя бы чуть-чуть, но его интерес пропал без следа, когда перед самым выходом из дома позвонил его лучший друг и предложил билеты на боксёрский матч тем же вечером. То есть поход в оперу означал, что ему пришлось отказаться от зрелища боксёрских поединков. К тому же они ехали через жуткие пробки, долго искали место, чтобы припарковать машину, а в самом театре было очень жарко. В довершение всего Марта не выразила той благодарности за его жертву, которую он ожидал. Ставка, которую сам того не подозревая сделал Джеймс, была рассчитана на то, чтобы все звёзды в тот вечер сошлись на его стороне. Реакция на провал в игре компромиссов, когда приходит осознание, что мы поспешили взять на себя невыносимое обязательство, бывает разной. Первая. Одни тут же нарушают обещание. Например, Джеймс мог бы заявить Марти, что хотя опера ещё даже не началась, он уже её ненавидит, поэтому будет ждать жену в баре неподалёку по окончании представления. Марте такая новость вряд ли бы понравилась, и сам Джеймс, скорее всего, злился бы на себя за то, что подвёл её. С другой стороны, он не чувствовал бы себя запертым в ловушке. Второе. Другие, как поступил Джеймс, заставляют себя досидеть до конца, а после выплёскивают накопившееся раздражение. В результате оба партнёра обычно сожалеют о том, что им вообще пришла в голову эта идея. Третье, как Марта заставляют себя досидеть до конца и после не выплёскивают накопившееся раздражение. Чаще всего это оборачивается едва заметным отчуждением партнёров, что может нанести отношениям даже больший ущерб, чем открытое выражение недовольства. Помню о том, что наши усилия пойти навстречу партнёру не всегда оправдывают себя. Мы сможем быстрее прийти в себя после неудачных попыток Вот какой разговор мог бы в идеале состояться между Мартой и Джеймсом в оперном театре. Джеймс поворачивается к жене. Джеймс. Знаю, тебе не понравится то, что я собираюсь сказать, но я совершил огромную ошибку, придя сюда. Может, всё сложилось бы как надо, если бы Сэм не позвонил и не предложил билеты на бокс. Если бы не жуткие пробки по дороге сюда, если бы нам не пришлось парковаться у чёрта на куличках, где только зомби бродят по ночам. Неизвестно ещё, застанем ли мы машину в целости и сохранности, когда выйдем отсюда. Из-за всего этого я чувствую себя паршиво. Пытался придумать что-то по-настоящему стоящее на твой день рождения, и сам же всё порчу. Хуже всего то, что я начинаю винить себя, хотя это была моя идея сходить в оперу. Если бы Марта в ответ разозлилась, они бы поссорились прямо там гневным шёпотом. Но после, в зависимости от того, удалось ли Марте и Джеймсу донести свои переживания друг до друга, В их настроении мог произойти интересный и неожиданный поворот. Высказав свою ненависть к Опере, поделившись всеми пережитыми неприятностями и почувствовав понимание со стороны жены, Джеймс мог бы обнаружить, что больше не испытывает неприязни к Опере и даже готов остаться её послушать. А высказав свою злость из-за того, что Джеймс сначала привёз её в оперу, а потом собрался покинуть Марта легче смирилась бы с тем, что муж будет ждать её в баре напротив. Эгоизм. Вопрос о компромиссах важен потому, что всегда влечёт за собой вопрос об эгоизме. Эгоизм одно из тех понятий, наравне с эмоциональной зависимостью и желанием контролировать других, которые ставят крест на разумном подходе к проблеме. Если мы начинаем употреблять эти термины, характеризуя окружающих, значит мы перешли от размышлений к осуждению. Мы бросили попытки разобраться в поступках человека и теперь упрекаем его за них. Подспудное осуждение очевидно, если вдуматься в то, почему мы выбираем эпитет эгоист. Такой человек видится нам избалованным, самовлюбленным нарциссом, не способным на компромиссы и сопереживания, думающим лишь о собственном удовольствии и получающим слишком много выгод от своего себелюбия, чтобы так просто от него отказаться. Если бы мы подошли ближе и разглядели его или ее незавидное положение, вместо того, чтобы отворачиваться с негодованием судей, то поняли бы, что гораздо точнее описать такого человека словом «обделенный». Подобные люди лишены главного источника человеческой радости и высшей формы эгоизма. Иметь рядом родную душу, с которой чувствуешь невероятную близость и потому глубоко переживаешь за его или её благополучие. Тема эгоизма очень сложна и требует развёрнутой дискуссии. Тезис о том, что все мы врождённые эгоисты и нам необходимо учиться уступать друг другу, представляет Люси соседка Джуди с верхнего этажа. Как мы помним, Люси объясняет проблемы в отношениях недостатками характера партнеров. Она отлично подходит на роль защитника тезиса о том, что люди от рождения себе любивы, ведь эгоизм, по ее мнению, один из самых серьезных дефектов личности, и это слово жирной чертой подчеркнуто в ее словаре. Тезис о том, что люди, которые кажутся эгоистами, на самом деле чувствуют себя обделенными, представляет Джо, один из пассажиров в фургоне Тома. Он, как мы помним, объяснял проблемы в отношениях с помощью модели «обоснованные чувства». Он убежден, что поведение, которое на поверхностный взгляд кажется инфантильным, примитивным и эгоистичным, на глубинном уровне является закономерным итогом переживаний взрослого человека. Люси. Давай посмотрим правде в глаза. Если двое хотят ужиться друг с другом, им придётся научиться подавлять свои эгоистичные порывы, преодолевать себя и всё время искать компромиссы. Джо. Но из-за подавления, преодоления и компромиссов как раз и возникают проблемы. Усилия, которые приложила Джойс, чтобы сделать что-то особенное для Клэр, каждый вечер готовила подруге ужин, привели к обратному результату. У неё не осталось душевных сил удовлетворить более важные потребности Клэр. И вместо любви Клэр ощутила с её стороны отвержение. А Джеймс, подавив своё недовольство насчёт оперы, в итоге устроил скандал на пути домой. Люси. Вот-вот, поговорим о Джеймсе. У него было масса вариантов вместо того, чтобы подавлять свой гнев и устраивать скандал. Хорошо, ему не нравится оперное пение. Тогда он мог бы сосредоточиться на том, Что его действительно привлекало? Скажем, на костюмах или декорациях, или он мог убить время, мысленно пробежавшись по своему расписанию на предстоящую неделю, или просто порадоваться тому, что он доставил удовольствие Марти и воздал ей истарицей за все уступки, на которые она шла ради него. Джо. Да, идеи отличные, и Джим все их перепробовал. К несчастью, костюмы его заинтересовали ещё меньше, чем опера. А когда он попытался вспомнить своё рабочее расписание, Громкая музыка мешала ему сосредоточиться. Потом он стал думать о том удовольствии, которое доставил Марти, но только сильнее испортило себе настроение, потому что вспомнил, что сам угодил в ловушку. Люси. Слушай, но он явно плохо старался. Вокруг полно людей подобных Джеймсу, настолько поглощенных тем, чтобы удовлетворить собственные нужды, что не могут найти время наладить отношения с женой или мужем. Джо. Ты забываешь, что быть эгоистом не настолько приятно, как принято думать. И я понимаю, Люси, что это расходится с тем, во что веришь ты. Эгоизм приносит столько удовольствия, что впору устраивает детокс, чтобы освободиться от него, как от вредной зависимости. Но если подумать, эгоизм, расталкивание окружающих, чтобы схватить то, что хочется, удовольствие так себе. Это жест отчаяния того, кто проиграл. Мы поступаем эгоистично, когда чувствуем себя обманутыми, разочарованными, обделёнными, бессильными, когда с нами несправедливо обошлись или нам скучно. Мы проявляем себелюбие, когда вдруг перестаём дорожить навсегда или на время отношениями с теми, кого любили, а теперь подвергаем травле. Это результат разлада между двумя людьми. Люси. Ну давай будем честными. Мы все стали бы эгоистами, если бы были уверены, что это сойдёт нам с рук. По крайней мере, дети этого не скрывают. Они ясно дают понять, что предпочитают получать, а не отдавать. Они твердят: "Дай, дай, дай". Вот что говорят дети, и именно это они имеют в виду. Джо. Но ведь дети действительно рады отдавать. Порой даже трудно удержать их от этого. Они всё время приносят тебе что-нибудь, пытаются помочь, что-то сделать для тебя. Дети в этом отношении чем не отличаются от взрослых. Им нравится получать и нравится отдавать. Люси, ты прав, но желание получать возникает естественно. А как насчет отдавать? Да, ребенок отдает игрушку только потому, что родители пристыдили или подкупили его. Взгляни на взрослого, который отбросил все это. Вот он развалился на диване перед телевизором и ждет, когда жена принесет ему газету, выпивку и исполнит остальные его желания. Единственная потребность, которую ему пока не удалось удовлетворить, это кнопка на дистанционном управлении, чтобы выключать её голос, когда она попросит его уделить ей немного внимания или поговорить с ней. Что это, по-твоему, как немахровый эгоизм? Или ты тоже считаешь это примером того, как надо отдавать и получать? Джо. Если это эгоизм, то скверного качества превращать жену или мужа в прислугу. Всё равно что купить Ferrari, а потом использовать её исключительно для перевозки всякого хлама. С партнёром можно заняться массами более приятных вещей: испытывать волнение при мысли о ней или о нём, делиться мечтами и планами, наслаждаться, заботиться друг о друге, обсуждать интересные вещи, с радостью отдавать и получать, чувствовать плечо близкого человека рядом. Этому мужчине недоступно ничего из перечисленного. Другими словами, Он производит впечатление человека, потворствующего своим желаниям, но в реальности он лишил себя главного, ради чего мы вступаем в отношения. Подводя итоги. Если вдуматься, те, кого мы привыкли считать эгоистами, потому что они эксплуатируют своих партнёров, на самом деле никогда не испытывали настоящего удовольствия, которое мы получаем в близких отношениях. Есть лучшие способы проявлять эгоизм о которых большинство из нас не догадывается. И они подразумевают взаимопомощь. Как же выглядит такая взаимопомощь? Разумеется, я говорю об этом на протяжении всей книги. Она становится возможна, когда партнёры отказываются от обвиняющего стиля мышления, что позволяет им строить разговор, опираясь на слова друг друга, а не воспринимая их в штыки, чтобы защититься от критики. Взглянуть на отношения с общей, не осуждающей точки зрения. Использовать разногласия как подсказки